Семен огляделся в темном амбаре и подошел к сусеку, подержал мешок, куда э ф и м легко и ловко черпал совком овес. Селенка, видать, Господь не обошел. Из-за нее и погибаю. На мне завсегда обжигаются. С виду неказисты, и наскакивают. И купец тот даже и не жил у нас, для куража заехал. Я и знать не знал о его вылазках. А он пучеглазый глядит, На дверях стоит малый рост у плюгавого. И возьми для смеху, да и мазни по физиономии мне горчицы, выпачкал. Я бы стерпел, потому наслышан был, что платил он широко за свои шутки и происки. Но дамы, они обсмеялись на месте, тыча перстами в мою огорченную рожу. Мне бы стерпеть, а я не из тех. И развернулся, с т а р о г л я д о в е весу пудов семь и Никак не менее. Да я не поглядел на то. Вынес его на улицу и швырнул под ноги тройки явонных же лошадей. А те и хватили. к То-то и есть помяли. А потом? Наглядное наказание, чистосердечное сознание. Отсидел. Да и мало дали так для отваги глаз. Но теперь без права проживания по городам. Вот и вышло неопределенное назначение жизни — и никакого звания человеку. Да грамотному везде место. И опять я на счету. Все, а, Ефим Титыч, да Ефим Титыч. Ты, сказывает, один на волков хаживал? Дурость, по-другому не скажешь. Мало жизни не решился. Это опять через девицу вышло. Она, б ы л а в н и ц а посмеялась, а я возьми, да и выкажи всю свою глупость. Потому и привычен к тонкому обхождению. В мысленных переходах, п р е девицах, когда? Она, я слышал, не здешняя. Да куда там нашим? Из-за ирбита она. Девка-товарец добротной выделки. Однако песенка ее уже спета. А меня черти и на свадьбу не позвали. Как я убивался за ней, так поопасались должно, чтобы не нарушил ходы обрядицы. Я и в самом деле х м е л ь н о й т ы бываю не л о в о к Да мне без них, ранее того, в разумлении было. Не моя она, Доля. А как зовут ее, Ефим Титоч? Да стоит ли вспоминать, извращать душу? Ну, все-таки любовь. Одним махом, небось, не отрубишь. Уж это пить дать, что было, то было. А имя у ей складное, с е м ё н Григорьевич, в а р в а р о звать. с е м ё н только и промолвил. Насчет имени ты прав, имя Грозное, Варвара. В том-то и беда моя, причмокнул губами Ефим и сердито тряхнул мешок. За р а з г о в о р а м и т ы уж больше двух мер насыпали. Да куда ни шло, потому как поклон у меня будет к вам. Не сочтите накладом, с е м ё н Григорьевич. Поставьте свечку за здравие девицы Варвара. А уж я вам в любой день сподоблю. «До свадьбы-то, может, и не было еще?» «Была-была. Сказываю, дело решенное. Хоть он до дон-то и рохли, но в таком разе мешкать не станет. Я ему, по правде, не особо верю, да она вроде сама торопила. Может, так и есть, на ее походит. Бедовая она, и не нам бы годилась». Ефим приподнял шапку и поклонился. Глава в о с ь а н и с и я с вечера топила русскую печь На половине с е м ё н а И пекла хлеб, чтобы отправить п о с т о я л ь ц е В в дорогу со свежими калачами Живя в одиночестве, молодая женщина Истосковалась по вековечной потребности крестьянки Кому-то служить, кого-то опекать За кого-то болеть и печалиться Она беззаветно отдалась новой работе новым хлопотом, и вся жизнь ее светилась радостью полноты. Она почувствовала себя нужной другому человеку, и только перед ним вдруг вспомнила о себе, о своих глазах, о забытых нарядах, и стала ревностно следить за своей одежкой, прической, руками. Работая подойщицей на коровнике, Аниси всегда имела свой кусок хлеба и была довольна тем. Мужико всячески с т о р о н и л а с ь семейное счастье, отпущенное ей, с ч и т а л а изжитым и п е р е с т а л а думать о себе. Появление Семена в ее доме должно было изменить весь ход ее жизни. Она не хотела этого и даже испугалась, но постепенно, видя постояльца все время занятым делами, осмелела и повела его немудренное хозяйство с охотной самостоятельностью. Она никогда и ни о чем не расспрашивала с е м ё н а не вязалась к нему с разговорами, и между ними возникло молчаливое доверие. Только и бывало, что с е м ё н тронутый ее вниманием, не удержится и похвалит. — Ну ты, Аниси, матушка, прямо кудесница, я таких пирогов отродясь не едал.